Глава 62. Моя рука снова отстранила трость, но упрямая трость снова скользнула с нажимом, сверхнув на балдашника в лучах заходящего солнца. Я просто представила, как это выглядит со стороны в красивом осеннем лесу. Свободная рука от трости упиралась в мокрую кору дерева. Казалось, дракон давил на меня, склонившись и обступив со всех сторон. Я же стояла, прижавшись к дереву и положив одну руку на шершавую кору, а второй деликатно уводила на балдашник от груди. И снова входит... Трость сделала резкий рывок и уперлась не в подбородок, поскольку с недавних пор показания свидетелей тоже учитываются. Вряд ли вы убивали свидетелей ваших темных дел. «Вы хотите изнасиловать меня законами?» спросила я, покачав головой. «Не получится, и вы это прекрасно знаете». «Но могу устроить допрос», – послышался шепот, «и на нем вы во всем признаетесь сами». «И в чем же я признаюсь?» Я удивленно подняла брови. «В том, в чем вы не признались ни одному мужчине!» Рассмеялся дракон, встраняясь. «Скажу сразу, что жениться я не намерен, как бы вы ни старались. Нет, я, конечно, ценю ваши усилия, но нет!» Я отлипла от дерева, как вдруг почувствовала, как в глазах темнеет. «Нет, нет, нет, нет! Только не сейчас, только не здесь! Вы идете!» Послышался голос, а дракон уже направлялся к замку. Я смутно видела его спину. Широкая спина расплывалась. «Да, иду», – произнесла я и рухнула на листья. Помутневшим взглядом я видела, как черный силот оборачивается и бежит ко мне. Он отбросил трость и присел. Я хотела что-то сказать, но просто вцепилась в его одежду не в силах вымолвить ни слова.